Глава третья. Кровь Прокиса. «Вот он, эльф Алониус, верный друг и великий воин. Он поможет мне отрубить голову серебряному дракону и налить в чашу его кровь. Драконы — коварные и умные существа. Не так-то просто уничтожить их. Люди говорят, что драконы произошли от динозавров. Не поверил, пока сам не увидел, когда переместился во времени на полтора миллиарда лет назад». Высшая форма тираннозавра, но тиранозавр, испускающий огонь. Именно огнем мы потушим огонь серебряного дракона. Опять ты меня ведешь к порталу по той самой пустынной земле, как в прошлый раз. Прокис, в этом мире все меняется, но одно остается неизменным — это путь. Твой путь — это мой путь тоже. Верно, мой друг. Как же отрезать голову серебряному дракону? Мечом, усмехнулся Алуниус. «Ты мудр», — засмеялся Прокис. «Перед тем, как ты войдешь в портал, я расскажу тебе историю о Серебряном драконе. Эту легенду знает каждый эльф. Слушаю». Этот голос дракона боялись все у горы Венора. Даже колдун Виноры обходил его стороной, которого ты уничтожил в пещере. Но сначала был только голос, жаждущий родиться в муках и страданиях, чтобы быть в мире. За эти страдания он мстит живым. Мстит, потому что завидует им. Они счастливы, а он нет. Тогда живые решили приносить ему серебро, чтобы приручить дракона, чтобы он подобрел и полюбил их мир. Так бы и произошло, если бы Помай не изменил историю дракона. Помай великий корректировщик. Он лишь задумал, что серебряная ложка маленького мальчика упала ему на старую рану дракона, которую он получил в битве с Помаем. Помай проиграл тогда. но решил вернуть ему должок. В ярости от боли серебряный дракон разломил на части ребенка. В тот момент добрый дракон стал серебряным. Он долго плакал о смерти мальчика, пытаясь загладить вину, но ничего не помогало. Тогда он превратился в затворника и спрятался от мира на вершине горы Винора. Прокис, там ты отпустишь ему грехи и нальешь в чашу его кровь. Мне жаль дракона, а мальчика еще больше». Кто же виноват в этой истории? Помай. Нет, мой дорогой друг. Главный виновник в этой истории — это гнев. Если ты не умеешь управлять собой, то неважно, кто именно подтолкнул тебя к страшному поступку. Этим злодеем может оказаться любой. Вот в чем фокус. Как всегда, ты прав. Тогда ступай. Отруби голову серебряному дракону. Больше я тебе ничем не в силах помочь. Ты уже многое сделал. И вот он передо мной, величественный серебряный дракон. В тебе сила, красота, власть и смерть. Ты несешь всем смерть, чтобы забыть свой страшный поступок. Наш бой будет недолгим. Я достал свой меч, а ты вдохнул и хочешь выдохнуть огонь». Я увернулся от смертельной огненной струи, но произнес «Латакус кью это скопара». Это заклинание означает «заморозка». Дракон замер, как льдина. Мне осталось только сделать свой взмах мечом и отсечь голову у мученику горы Винора. Однако я не смог. С моих глаз стекали слезы. Слезы о серебряном драконе, который невиновен. Разве я хочу быть палачом? Разве Христос не учил меня прощать? Может, в этом высший замысел. И моя воля важнее, чем воля Создателя. И тогда я услышал слова Христа в своей голове. «Рокис, я восхищен твоим великим поступком». Твоя лучшая награда — это обретение сострадания. Ты простил ему грех, и я прощу твой грех тоже. Иди и смотри. Иди и помни. Иди и люби. Тебя ждет лосьяна. Тебя отвезет этот дракон через небеса трех звезд к ней. Отче, да будет твоя воля, но не моя. Теперь твоя. Теперь твоя. До встречи. Ты узнаешь от лосьяны, как тебе добыть пламя в храме распятых. Хорошо. Серебряный дракон ожил, ничего не сказав мне. Поступки лучше всего говорят, чем слова. Взлетаем к небу и летим к моей любви на крыльях любви. Теперь кровь серебряного дракона — это моя кровь. Кровь прокиса.